Мемуары Лени Рифенштальт 1902-2003, впервые переводимые на русский язык, воистину сенсационный памятник эпохи, запечатлевший время глазами одной из талантливейших женщин 20 века. Танцовщица и актриса, работавшая в начале жизненного пути с известнейшими западными актерами, она прославилась в дальнейшем как блистательный мастер документального кино, едва ли не главный классик этого жанра. Такие ее фильмы, как «Триумф воли» 1935 и «Олимпия» 1936-1938, навсегда останутся грандиозными памятниками большого стиля тоталитарной эпохи. Высоко ценимая Гитлером, Марифеншталь близко знала и его окружение. Геббельс, Геринг, Гиммлер и другие бонзы Третьего рейха описаны ею живо, с обилием бытовых и даже интимных подробностей. После военной года Рифеншталь посвятила себя изучению жизни африканских племен и подводным съемкам океанической флоры и фауны. О своих экзотических увлечениях последних десятилетий она поведала во второй части книги.